Тогда расскажите мне все, что знаете. У вас есть кто-нибудь на подозрении? Честно говоря, это могло бы спасти вашу шкуру. Ведь вы попали в переделку. В какой комнате дома Харли был вы работали до убийства? Я оклеивал детскую. А в тот день? Как раз и заканчивал ее. А когда вы ушли? Около пяти. Харли был там? Она сказала, что он на озере. Он часто ходил под парусом. У него была лодка. Она стояла на якоре. в Вбрррр. «Длиной в 27 футов». «Кто был с ним, вы знаете?» Пит покачал головой. «Сначала он ходил с Гарри из пирушки, но потом у Гарри появилась собственная лодка, а Харли перестал посещать бар. Я видел его в таверне кораблекрушение пару раз, и, между прочим, с дамой». Пиллер вспомнил карты Таро Милдред. «В этом деле замешана коварная незнакомка. Вы знаете, кто она?» Пит пожал плечами. «Я не очень-то присматривался к ней». «Хорошо, Пит, подумайте над этим и подумайте крепко. Подумайте, как полицейский. И если придете к чему-нибудь, что может направить расследование хоть в каком-то направлении, дайте мне знать. А теперь я отвезу вас домой». Не доезжая до холма, Квиллер высадил расклещика обоев у ряда стандартных домиков и подождал, пока парень не войдет внутрь. После чего он отправился домой, желая знать, насколько эта история является правдой. То, что Ппит ненавидел Харли за то, что тот увел у него девушку, было неоспоримым фактом. То, что ит ненавидел былл за то, что она бросила его тоже вполне допустимо. Но ну, а то, что Харли оказался импотентом и былл раз... и Бл вернулась к питу за утешением, могло оказаться дикой фантазией, возникшей в голове разочарованного любовника. В этом случае, по логике вещей, Ппит становится подозреваемым, и мотив и удобный случай на лицо, А оружие в здешних местах есть у каждого. Согласно медицинскому заключению, Белл убили первый Очевидно, Белл и Пит повздорили в спальне, и в порыве страсти Пит выстрелил в нее. Затем, хладнокровно устроив в комнате беспорядок, обставив все так, словно тут произошла драка, он собрался уходить. С дымящимся пистолетом и некоторым количеством драгоценностей в кармане своего белого комбинезона он был уже в холле, как вдруг вернулся Харли. Возможно, они обменялись парой слов насчет погоды, прекрасно подходящей для прогулок под парусом, поговорили по поводу сложности оклейки обоями перекошенных стен старого дома. И Пит назвал причитающуюся ему сумму, и Харли подписал чек. Возможно. Да, возможно, Харли предложил ему выпить, и они сели в кухню и стали пить пиво, а потом распрощались, и Пит, выхватив пистолет, пристрелил Харли. Но в этой версии имелась трещина, понял Квиллер. По ней Харли должны были найти в костюме для парусной регаты. А в газетных отчетах значилось, что на обоих жертвах были костюмы для репетиции К тому же было 19.30, когда Дэвид и джил добрались до усадьбы и увидели, как по грязной дороге, поднимая клубы пыли, на большой скорости удаляется автомобиль. Скорее всего, пит не виновен. Он ушел около пяти, прихватив свои кисти и ведерко с клейстером. Харли пришел домой и переоделся в костюм для репетиции, пока Белл, которая по какой-то необъяснимой причине тоже была в костюме для репетиции, ставила замороженную пиццу в микроволновую печь. тут ты и подоспел автомобиль с убийцами. Филлер слишком устал, чтобы рисовать перед мысленным взором картину того, как они сначала убили Белл наверху, а затем Харли внизу. Более того, вполне вероятно, что информация Роджера о медицинском освидетельствовании, произведенном в Пикоксе, не соответствовала действительности. Медленно и задумчиво Квиллер поднялся в свою квартиру. На верхнем пролете его уже ждали сеансы, сидя бок о бок в одинаковых позах, стройные и царственные. Их хвосты обвивались вокруг лап, на этот раз против часовой стрелки. «И интересно», — подумал он. Имеет ли это для них какое-нибудь значение?